На следующий день все у меня ввалилось из рук в полном смысле этих слов. Чумичка, например, за обедом шлепнулась обратно в миску с супом, и брызги рыжего томатного жира долетели до ослепительной рубашки Эдуарда Львовича. Он встал и молча ушел из кают-компании. Спустился я в каюту и попробовал сходу протиснуться в иллюминатор, но Мартин Иден из меня не получился, потому что иллюминатор, к счастью, оказался маловат в диаметре. Был бы спирт, напился бы я. И пароход чужой, пойти некому поплакаться в жилетку и злить душу. Хотя бы Сагайло на меня ногами топал, орал, в цепной ящик посадил, как злостного хулигана и вредителя, и то мне бы легче стало. А он на глазах тащает, сидит, века у него дергается, когда я в поле зрения попадаю. Но все так же говорит «Доброе утро, Петр Иванович! Сегодня в лед войдем, вы повнимательнее, пожалуйста. Здесь на картах пустых мест полно, промеров еще никогда не было. За съемной навигационной обстановкой следить её для себя сезонные экспедиционники ставят, и каждый огонь, прошу вас, секундомером проверяйте». И знаешь, как сказал Шиллер, с дураками бессильны даже боги. Ведь я уже опытным штурманом был, черт побери. А как упомянул Эдуард Львович про секундомер, так я за него каждую секунду хвататься стал. От сверхстарательности. Звезда мелькнет в тучах на горизонте, а у меня уже в руках секундомер тикает, и я замеряю проблески Альфы Кассиопеи. Пока я Кассиопею измеряю, мы в льдину втыкаемся и белых медведей распугиваем, как воробьев. Штурмана, знаешь, народ ехидный, вид делают сочувствующий, сопонимающий, а сами подлецы радуются, еще бы. Каждую вахту третьего штурмана на мостике можно вроде как цирк бесплатно смотреть, а перетту, я бы даже сказал, кардебалет. Тюлени и те из полыньи выглядывали, когда я на крыло мостика выходил.